А как раз скорее наоборот. Сильный, тонкий мужчина рассчитывает, что поток слов может и должен заменить короткий взгляд глаза в глаза. Мимолетная улыбка, как бы нечаянное прикосновение. Это язык чувств высокого напряжения. Мысль, изреченная, есть ложь. Это единственная банальность, с которой я как-то еще мирюсь. Слова стираются от частого употребления. Человек с хорошим вкусом или хорошим слухом, что в принципе одно и то же, не может не испытывать мучения от повторения чужих, а пусть даже и своих собственных, но уже однажды сказанных слов. Мужчине претит самоподозрение в банальности, поэтому он скорее промолчит чем выскажет что-то, что может быть воспринято как общее место, или найдет способ сгладить ощущение того, что все это уже было. Помните, как Умберто Эко трактовал понятие постмодернизма? Допустим, говорит он, мужчина собирается сказать женщине «Я тебя люблю», но он чувствует, что эта фраза из-за репертуара знаменитой писательницы женских романов, и он знает, что объект его послания тоже это чувствует. Он выходит из положения с помощью усталой иронии. Как сказала бы писательница женских романов, «Я тебя люблю». Женщине меньше свойственны такой страх и отвращение, Там, где мужчина, вероятнее всего, промолчит, боясь разрушить уникальность минуты, неповторимость настроения, музыку переживания, женщина потребует словесного подтверждения. Для нее искренность важнее оригинальности. «Тебе было хорошо?» – спросит она, переведя дух после ослепительных мгновений. «Угадайте, что он ответит? Нет, бывает, бывает, случается, из горла вырываются восхитительные глупости, ослепительные труизмы, непревзойденные общие места. Готовность говорить банальности для мужчины есть свидетельство абсолютного доверия. Нет слов, стало быть, нет готовности. Нет готовности, стало быть, нет доверия. Вам не хватает слов? Плохо дело. По правде говоря, вам не хватает ни слов как таковых, а душевного контакта. Но это куда, куда сложнее. Пожалуй, поговорим об этом в следующий раз. Прощайте, дорогая. Мой электронный адрес прежний. Письмо 19-е. Давайте договоримся с самого начала. Нет ничего банальнее слов «я тебя люблю». Дорогая незнакомка, вы снова задали мне непростую загадку, и снова, как ни странно, у меня есть на нее готовый ответ. Не то, чтобы я считал себя таким умным, просто, видно, мы думаем с вами об одном и том же. Итак, вы спрашиваете, как я отношусь к банальности. Имеется в виду, вероятно, разного рода проявления банальностей, которыми полна жизнь вдвоем. Банальные слова, банальные ситуации, банальные поступки. Отвечаю – Хорошо отношусь. Как, возразите вы, ведь неповторимость и без того с каждым днем, с каждой минутой улетучивается из отношений. Это неумолимо касается каждого человека и каждой пары близких людей. Остановить процесс невозможно, но нужно стремиться изо всех сил хотя бы его замедлить. Нужно сопротивляться рутине, привычке, обыденности. Нужно пытаться сохранить свежесть ощущений и чувств,